мужские руки. Не знаю, с какого такого женского счастья, но мне вдруг вспомнилось одно 8 марта, история про мужские руки. Не ко времени, да и случай довольно бесхитростный, ну и ладно. В последнюю больничную весну мне взбрела в голову дурная идея, которая состояла в совокупном гастрономическом поздравлении женского коллектива. На меня уже посматривали косо, так как годы общения с друзьями урологом и физкультурникам не прошли даром, и я все глубже завинчивался в мельной водоворот, поэтому я прислушался к царившей в голове пустоте и пообещал доставить к столу мясное блюдо собственного приготовления на всех. Мужскими руками, мужскими руками восторженно перешептывался средний медицинский персонал, мне выделили деньги из банно-прачечного ресурса. Я, конечно, не упустил попользоваться и накануне праздника Отпросился с самого утра готовить. Меня подозрительно благословили и отпустили. Я купил сырье, водочки, поехал домой. Возле старой деревни на выходе из маршрутки был ненадолго остановлен милицией. А дома, неоднократно ужаленный змеем, я обнаружил, что сырья набралось слишком много, а я уже в полудреме. Поэтому я мучительно покрошил все на сковороду не очень пожарил, высыпал в трехлитровую банку и залил всякой всячиной уксусом, кетчупом, горчицей, настриг туда травки разные, добавил черных горошков, какие нашел. Банка получилась вроде той, в которой Митьки закатывали зельц с маргарином, чтобы кормиться в течение месяца. Утром все это было зеленоватого, глинистого цвета. Стерпится, слюбится, принес я банку, Персонал все это вывалил на тарелке, ковыряется с любопытством небезгодливости, но восхищение моим подвигом взяло верх. Опять же шептали, толкая друг дружку слоеными локтями, мужские руки! Главное, что мужские руки. А мужские руки с бадуна тряслись так, что рюмку расплескали.